глава 2 литература первого начала второго века нашей эры Первая. римское общество и культура в первом веке нашей эры структура империи созданной августом принципат продержалась свыше 200 лет после смерти своего основателя вплоть до кризиса третьего века Военная диктатура оказалась единственной государственной формой, в которой античное общество, разъедаемое противоречиями рабства, могло продолжать свое существование после распада полисной системы. Уже при непосредственных преемниках Августа фактическая власть императора значительно увеличилась, но никто не помышлял о возвращении к республиканскому строю. Оппозицию вызывали только попытки некоторых императоров перейти к откровенной деспотии. Лозунг возвращения свободы», который выбрасывался при этом оппозиционными кругами из сенатской аристократии, не затрагивал, однако, самого принципа военной диктатуры императоров и сводился к вопросу смягчения ее форм и методов. «Материальной опорой правительства», пишет Энгельс о Римской империи, «было войско, которая гораздо более походила уже на армию ландскнехтов, чем на старое римское крестьянское войско. А моральной опорой всеобщее убеждение, что из этого положения нет выхода, что если не тот или другой император, то основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 310-311. Правление первых императоров из династии родственников Августа: Юлиев и Клавдиев, Тиберий 14-37, Гай Калигула 37-41, Клавдий 41-54, Нерон 54-68 годы. проходила в обстановке дворцовых интриг и кровавых преследований, воздвигавшихся императорами против сенатской оппозиции. Участие в дворцовых интригах принимала также армия, особенно в лице императорской гвардии претарианцев. Ко времени династии Флавиев Веспасиан 69-79, Тит 79-81, Домициан, 81-96 годы, старая римская аристократия уже сломлена. Сенат пополнен представителями италийской и провинциальной знати, выходцами из которой обычно являются отныне и сами императоры. Армия реорганизована по более строгому классовому принципу. Согласие между императором и сенатом, прерванное было возобновлением деспотических тенденций при Домициане, надолго восстанавливается со времен правления Нервы 96-98 и Трояна 98-117 годы, которым удалось по выражению историка тацита совместить принципат со свободой. Термин «свобода» надлежит понимать в указанном выше смысле. Фактическая власть императоров при Трояне еще более усилилась по сравнению с его предшественниками. Страница 402. Брожение низов, разумеется, не прекращалось, но редко принимало открытые формы, и только восстания покоренных народов время от времени нарушали внутренний мир империи. С точки зрения внешнего блеска Первый век нашей эры представляется периодом наивысшего расцвета римского государства. Был сделан ряд новых территориальных приобретений. Риму отныне принадлежат земли на Рейне и на Дунае, Британия, все северное побережье Африки. Италия остается в это время центром средиземноморской торговли и сохраняет свое экономическое первенство. Со всех сторон империи в Рим стекаются продукты, деньги, рабы, культурной силы. Положив конец былой хищнической эксплуатации провинций со стороны откупщиков и ежегодно сменяющихся республиканских магистратов, империя установила достаточно тягостную для провинциалов систематическую эксплуатацию с помощью императорских чиновников, взимавших налоги и поставки натуры для Рима. И все же экономическое состояние провинции стало улучшаться. Отлично налаженная система дорог связывает центр с отдельными уголками державы. Торговые сношения поддерживаются даже с такими далекими странами, как Индия и Китай, из которых в Италию поступают предметы роскоши, драгоценные камни, шелк. Для Рима это, правда, только пассивная торговля, но с западными провинциями Италия, главным образом ее северная часть, ведет активную торговлю, экспортируя вино, оливковое масло, промышленные изделия. Огромные средства, поступающие в императорскую казну, дают возможность развернуть обширную строительную деятельность. Неоднократные пожары Рима, в особенности Большой пожар 1964 года, послужили добавочным стимулом для пышных строительных работ. Однако при всей видимости нового расцвета очень скоро стали появляться симптомы наступающего разложения рабовладельческой системы. С точки зрения процессов, отразившихся на развитии римской литературы, для нас здесь представляет интерес главным образом положение Италии, но именно в Италии резче всего обнаруживаются признаки хозяйственного упадка. Поглощение мелких хозяйств крупными, тревожившее римских государственных деятелей со времен Гракхов, не прекратилось и в период империи. Раздача земель ветеранам Цезаря и Августа и другие мероприятия по поддержке мелких собственников лишь замедляли, но не приостанавливали концентрации землевладения. Результатом этого процесса были дальнейшие обезлюдения сельских местностей, особенно в Средней и Южной Италии, и рост паразитических элементов в больших городах. С другой стороны, подневольный труд рабов в обширных и разбросанных латифундиях уже не мог сопровождаться постоянным контролем хозяина и становился невыгодным. во всех тех отраслях сельского хозяйства, которые требовали сколько-нибудь внимательного ухода и бережного отношения к инвентарю. Пахотные земли оставались необработанными или отдавались под пастбище. В трактатах по сельскому хозяйству появляется указание на недостаточную производительность арабского труда. Ее старались повысить смягчением положения рабов, переводом их полусвободное состояние, дававшие возможность самостоятельного хозяйствования. Рядом с этим распространяется отдача мелких участков в аренду свободным гражданам. Эти мелкие арендаторы, колонны, нередко попадали затем в фактическую зависимость от хозяина поместья. Страница 403. Таким образом, с двух сторон Создавался новый класс полузависимых земледельцев. Колоны являлись предшественниками средневековых крепостных. Маркс-Энгельс, Сочинение, второе издание, том 21, страница 148. В первом веке колонатные отношения еще только намечаются, но самый факт свидетельствует о том, что рабовладельческая система уже достигла предела своих хозяйственных возможностей. Не менее значительные последствия имело другое обстоятельство. Италия оказывалась недостаточной социальной базой для поддержки императорской власти. Уже в середине первого века императоры считали необходимым расширить гражданские права провинциалов. Особенно резко проявилась слабость Италии во время смут, последовавших за гибелью Нерона 68-69 годы. С этого времени начинается широкое привлечение провинциалов в армию, а верхушка провинциальной знати проникает в Сенат. С ростом удельного веса провинций, сперва западных, хозяйственно и культурно тяготевших к Италии, а затем и восточных, устранялись искусственно воздвигавшиеся преграды для их экономического развития. Провинции становились хозяйственно более самостоятельными, Внутренний обмен между отдельными областями империи ослабевал, а это подрывало благосостояние Италии как центра среди Земноморской торговли. Особенно заметным становится возвышение провинции во втором веке. Со времен Адриана (117-138 годы) Италия уже теряет свое хозяйственное первенство. Эксплуатация чужеземцев, не граждан, всегда являлась второй основой рабовладельческой системы наряду с эксплуатацией рабов. Обе эти основы начали рушиться. У греков и римлян неравенство между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Древним показалось бы безумной мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства и те, кто только пользуется его покровительством, римские граждане и римские подданные, употребляя последнее слово в широком смысле, что все они могут претендовать на равное политическое значение. Под властью Римской империи все эти различия постепенно исчезли, за исключением различий между свободными и рабами. Таким образом, возникло, по крайней мере, для свободных то равенство частных лиц, на почве которого развелось римское право. Совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 105. Это уничтожение старинных гражданских неравенств сочеталась, однако, с углублением имущественных различий и полным политическим бесправием всего населения. Население все больше и больше разделялось на три класса, представлявшие собой смесь самых разнообразных элементов и народностей. Богачи, среди которых было немало вольно отпущенных рабов, смотри, Петрония, крупных землевладельцев, ростовщиков, или тех и других вместе, вроде дяди христианства Сенеки. Неимущие свободные, время их кормило и увеселяло государство, в провинциях же им предоставлялось самим заботиться о себе. Наконец, огромная масса рабов. По отношению к государству, то есть к императору, оба первых класса были почти так же бесправны, как и рабы по отношению к своим господам. Особенно в период от Тиберия до Нерона стало обычным явлением приговаривать богатых римлян к смерти для того, чтобы присвоить их состояние. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 310. Изменился и состав общественной верхушки. Старый нобилитет вымирал. Его гибель была ускорена кровавыми преследованиями. которые воздвигались при некоторых императорах против сенатской аристократии. Страница 404. Место прежней аристократии занимали новые сенаторские фамилии, набиравшиеся из знати итальянских городов и из провинций. Земельных магнатов и крупных богачей в этой среде было все же немного. Концентрация землевладения, императорские конфискации и исчезновение былых легких способов обогащения с помощью разграбления провинций приводили к обеднению верхушечного сословия. То же имело место в отношении второго привилегированного сословия всадничества, которое переродилось в императорское чиновничество и в еще более значительной мере пополнялось провинциалами. Характерным явлением императорского Рима становится значительное развитие так называемой «клиентелы». Малоимущие люди, по происхождению иногда принадлежащие даже к верхушечным сословиям, поступают в свиту влиятельного или богатого человека, становятся его клиентами. Клиенты бывали разных категорий. Низшая и количественно наиболее многочисленная – обязана была за ничтожное вознаграждение являться каждое утро и приветствовать патрона, а затем сопровождать его при публичных выступлениях. Значительные богатства скопились зато в другой прослойке, у коммерческих и финансовых дельцов, нередко выходивших из среды вольноотпущенников. С образами клиента и богача-вольноотпущенника мы не раз встретимся в римской литературе рассматриваемого нами периода. Экономический упадок Италии еще только надвигался в первом веке. Общественный и моральный упадок римского общества уже был налицо. Как указывает Энгельс, всеобщему бесправию и утрате надежды на возможность лучших порядков соответствовала всеобщая апатия и деморализация. Немногие оставшиеся еще в живых староримляне патрицианского склада и образа мыслей были устранены или вымирали. Последним из них является тацит. Остальные были рады, если могли держаться совершенно в стороне от общественной жизни. Их существование заполнялось стяжательством и наслаждением богатством, обывательскими сплетнями и интригами. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 311. Паразитические массы столицы требовали, согласно известному выражению сатирика Ювенала, только хлеба и зрелищ, и империя считала одной из существенных своих задач удовлетворение обоих этих требований. В ожесточенной борьбе партий, на которые делились любители цирковых игр, то есть состязаний колесниц, в зрелищах амфитеатра «Бой зверей», «Игры гладиаторов», власть создавала канал для безопасного отвода страстей населения. Раболепство, откровенная погоня за материальными благами, ослабление социальных чувств, Непрочность семейных связей, безбрачие и падение рождаемости – характерные черты римского общества первого века. Аккуратный, добросовестный чиновник – наилучший общественный тип, выработанный императорским режимом. Во всех областях идеологии заметно понижение идейного уровня. Наука переживает в это время упадок и в греческих странах. Тем более ослабевает научная мысль в Риме, где она никогда не была ни сильна, ни самостоятельна. Обширная энциклопедия естествознания «Естественная история в 37 книгах», составленная Плинием Старшим в скобках 23-24-79 годы, представляет собой некритическую компиляцию из огромного количества книг, прочитанных неутомимым автором. В естественно-научных вопросах Синеки исследование природы рассматривается как орудие богопознания и изложение сдобрено большим количеством моралистических рассуждений. Между тем оба названных сочинения являются наиболее значительными естественно-научными произведениями в римской письменности, из которых средневековый Запад впоследствии черпал свои знания о природе. Страница 405. Различные формы видовства пользуются почти всеобщим признанием. И поэзия первого века полна описаний магических актов. Уже к самому началу рассматриваемого нами периода относится дидактическая поэма об астрологии, принадлежащая некоему Манилию. Автор посвятил свое произведение императору Тиберию, который сам увлекался астрологическим искусством халдеев. Не меньшей популярностью пользовались восточные культы и мистерии, открывавшие посвященным тайны потустороннего мира и сулившие загробное блаженство. Культы эти начинают получать государственное признание наряду с традиционной религией и официальным культом императоров. и становятся наиболее активными факторами в религиозной жизни Рима, особенно среди женщин и в низших слоях римского общества. Философия не только не боролась с суевериями, но даже поощряла их. Стоицизм в немалой мере обязан был своей распространенностью, заигрыванию с ведовством и религией. Еще более резко выраженный религиозный характер имел ново-пифагоризм. Римские философы все более отходили от теоретических вопросов, ограничивая себя областью практической морали. А здесь различия между системами, в частности между стоей и учением Эпикура, почти стирались. В период борьбы императоров с сенатом стоико-эпикурейский идеал твердости духа и готовности пренебречь жизненными благами имел оппозиционный привкус и служил философии пассивного сопротивления для римской аристократии. Власть в это время подозрительно относилась к философам. Позже, когда установилось согласие между императорами и сенатом, философы превратились в апологетов империи и вырабатывали теорию истинного монарха «слуги государства». Моральная проповедь философов, однако, часто дискредитировалась недостойным образом жизни самих моралистов. Небывалого расцвета достигает риторическое образование. Риторическое обучение давало своим питомцам тот небогатый запас идей, в котором нуждалась бессодержательная и поверхностная культура верхов империи и учила искусству изящно излагать банальные мысли. Во всей западной части империи, для которой языком культуры был латинский язык, в отличие от эллинизованного Востока, устанавливался с помощью латинской риторической школы некий единый культурный уровень. На этот уровень были рассчитаны многочисленные компиляции руководства-справочники, составлявшиеся по всем областям античного знания. Самостоятельную исследовательскую работу мы находим только в области филологии, обслуживавшей потребности школы в издании и комментировании классиков римской литературы, кое-где в сфере технических дисциплин и, наконец, в юриспруденции. Юристы, по словам Энгельса, были в восторге от новых порядков, потому что стирание всех сословных различий позволяло им разрабатывать во всю ширь свое излюбленное частное право. Зато они и составили для императоров самое гнусное государственное право, какое когда-либо существовало. Маркс Энгельс сочинение сочинении второе издание, том 19, страница 312. Для искусства характерно сочетание внешнего блеска со скудением внутреннего содержания. Создаются грандиозные архитектурные сооружения, огромные триумфальные колонны и арки, колоссальные статуи, вроде более чем 30-метровая статуи Нерона, изображавшие его с атрибутами Бога Солнца. Обычным становится стремление к чувственным эффектам, нагромождением деталей, обилие ярких красок, перегруженность орнаментом, театрально-фантастическая пышность. Страница 406. Гармоническое соотношение между целым и его частями, свойственное классическому стилю, при этом теряется. Ослабевает силы художественного обобщения. В некоторых отношениях искусство империи все же является прогресс по сравнению с предшествующими периодами. Наблюдается это особенно в сфере изображения единичного, Живописный и скульптурный портрет достигает небывалой еще степени индивидуальной выразительности. Большой жизненностью отличается также некоторые сценки из повседневного быта. Внимание художника все чаще устремляется на предметы неодушевленной природы, на ландшафт, на изображение животных. Уединенная скалистая местность, приморский пейзаж, вилла, сад. принадлежат к числу любимых тем в искусстве первого века. С патетической возбужденностью чередуется таким образом уютный покой. Все это тем более интересно для нас, что представляет многочисленные аналогии к процессам, происходящим в литературе. Период от смерти августа, 14 год, до конца правления Трояна, 117-й год, принято называть Серебряным веком римской литературы. Средоточием ее остается Рим, культурный центр всей империи, диктующий свои вкусы даже греческому миру. Он уже не чувствует себя отставшим по сравнению с Грецией, и римская литература опирается преимущественно на местную римскую традицию, освобождаясь от непосредственных греческих влияний. Перемены, наступившие в общественной жизни Рима после установления империи, сказались прежде всего на удельном весе политической тематики в литературе. Политическая тема теряет то значение, которое она имела в последний век республики и во времена августа, и почти совсем замирает по окончании борьбы между императорами и сенатом. превращаясь в льстивое прославление деяний Принцепса. Литература империи стремится к мощным взлетам и возвышенному пафосу, но при отсутствии сколько-нибудь нового и значительного содержания. Это приводит лишь к господству риторическо-декламационного стиля. Риторика, проникшая в поэзию уже в августовское время о виде и его круг, захлестывает все области литературы, в первую очередь литературу высокого стиля. Произведения этой литературы в большинстве случаев далеки от актуальных вопросов и уходят в область фантастики. Они представляются ходульными на наш современный вкус и исполненными ложного пафоса. Результат противоречий между возвышенной позой героев и объективной незначительностью их целей. Как и в изобразительном искусстве, заметна перегруженность патетическими сценами. Самые произведения составлялись больше в расчете на декламационное исполнение отдельных эффектных частей, чем на художественную действенность целого. Особо следует отметить декламационный характер драмы. Театр в это время почти совершенно отрывается от литературы. В нем господствует погоня за зрелищной пышностью и чувственной выразительностью игры. Театральное представление иногда впитывают в себя элементы кровавого зрелища амфитеатра, допуская на сцене действительное убийство, распятие, сжигание или раздирание зверями. Основные театральные жанры — мим, «Аттелана», «Пантомим», «Балет». Серьезная драма, как сценический жанр, отмирает и становится чисто литературным жанром, предназначенным для чтений, а не для игры. С другой стороны, растущая бессодержательность общественной жизни переключала литературный интерес в двояком направлении – на тематику частной жизни и на внутренний мир отдельного человека. бытовые картины случаи с частной жизни описание вил перов зрелищ литературных состязаний занимает большое место в римской литературе первого века во всей истории античного общества трудно указать период который был бы столь хорошо известен нам с бытовой стороны как время римской империи в особенности ранней империи первого второго веков Страница 407. Литературные жанры, фиксирующие детали быта в идеализованной или сатирическо-обличительной форме, переживают теперь пору своего наивысшего подъема. Выбрасывается даже лозунг непрекрашенно правдивого изображения жизни. И литература обнажает с натуралистической откровенностью изнанку римского общества. На более высокую ступень Подымается литература империи, как греческая, так и римская, также в смысле искусства литературного портрета, яркой индивидуальной характеристики, способности к самонаблюдению и анализу переживаний. Но античная литература достигает этого искусства уже на этапе начинающегося разложения рабовладельческого общества. когда самая внутренняя жизнь личности или бледнеет, или окрашивается в религиозные тона. А бытовые зарисовки римских писателей раскрывает перед нами картину класса, лишенного будущности, цепко держащегося за материальные блага и за преимущества паразитического существования, но не способного к созданию новых культурных ценностей. Поэтому, несмотря на На отмеченные прогрессивные моменты уровень римской литературы понижается, и отдельные блестящие исключения не меняют общей картины. Очень велик зато количественный рост литературы. Дилетантизм, проявление которого приходилось отмечать уже при августе, продолжает захватывать все более широкие круги римской верхушки. Почти все императоры выступали с литературными произведениями в стихах и прозе. Тем более искало убежище в литературе честолюбие знати, не находившее удовлетворения в ограниченных возможностях государственной деятельности. Даже крупные должностные лица считали, что их литературные досуги более достойны славы в потомстве, чем их служба императору. Публичные чтения, рецитации... привлекали обширную аудиторию и многочисленных участников. К рецитациям присоединялись официальные состязания, устраивавшиеся императорами. Систематического поощрения литературе империя, однако, не оказывала, и положение профессионального писателя, не имевшего собственных доходов, часто бывало очень затруднительным. Характерная особенность Серебряного века – Появление большого числа провинциалов в среде литературных деятелей. В частности, Испания, старейшая и культурно наиболее выросшая из романизованных западных провинций, дала целый ряд значительных писателей. Сенека, Лукан, Квентилиан, Марциал и другие. Внутри Серебряного века можно различить Первое. Время Юлиев и Клавдиев, период наиболее острой борьбы императоров с сенатской оппозицией, расцвет декламационно-риторического стиля. Второе. Правление Флавиев, Нервы и Трояна, период классицистической реакции.